Нечего всяким приблудным мужикам слюни пускать. «Ты же сам хотел выдать меня замуж поскорее!» Я улыбнулась, глядя на кота. «Что уж скрывать! Мне было очень приятно, что он так за меня переживает!» «Ну, одно дело выдать тебя замуж по-настоящему, чтобы любовь и все такое! Тут я всеми лапами и даже хвостом за! А другое дело...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 Тебе нужны какие-то уродливые одежды. Может, еще парик какой-нибудь страшненький. И эти на глаза такие странные штуки со стеклышками. Фамильяр сделал лапкой движение, как будто поправляет что-то на носике. «Очки», – машинально ответила я. «Ага, они. Чтобы ни у кого не возникло мысли, «Ух ты, какая красивая! Срочно ее украду и женюсь!» «Тимар, а в лисянки только ты ходи! Вике туда не стоит соваться, а то еще всякие сельские увольни со сватовством повадятся ходить!» «Тут от эльфа-то еле отбились!» «Да уж!» – мы переглянулись. «Кстати, о лисянках!» – Тимар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 «У нас же тут целых четыре гнома ошиваются, которых мне придется кормить. А давайте их припашем, чтобы они нам участок вскопали, а потом газон посеем. Лопат у нас две. Вот пусть они по очереди попарно и копают». «А согласятся?» Тим с сомнением глянул на меня. Есть захотят, согласятся». «Ты вот что, перед тем, как в лисянки идти, позови ко мне их представителя, я поговорю с ним». Гномы согласились. Кто б сомневался, особенно когда я озвучила то, что если они хотят вкусно кушать, они просто есть сухой паёк. Пока их товарищ отсутствует, они должны мне помочь. Первая пара гномов-копателей прибыла сразу после обеда. Получили две лопаты, грабли и тяпку. Я указала объём работ и... Короче, стало у нас, как в армейском анекдоте. «Копать от забора и до ужина»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 «А я этого товарища знать не знаю». Вот примерно с такими мыслями я и отправилась очередной раз в башню. Блондин спал, дыша настолько тихо, что было незаметно. И вообще, тишь и благодать. Только пылинки в лучах солнечного света плавали. Я прошлась по комнате. Постояла у шкафа, в котором стояли книги. Вышла на балкон, выходящий в сторону Ферина. Вид оттуда открывался замечательный.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 Интересно, какого цвета у него глаза? И вообще какой он? В смысле по характеру? Лицо волевое, то есть явно не мямля. На вид лет 28, хотя это весьма приблизительно, но морщинок нет. Я осторожно погладила его по щеке. Воровата оглянулась на дверь и, краснея от собственной наглости, стянулась с него простыню до пояса. Хоть немножко поглазить.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 И громко выругался Тимар. Похоже, что-то уронил, а я, вздрогнув от неожиданности, выронила камушек, который тут же укатился под кровать. Черт, теперь придется лезть туда, доставать, а там, небось, пыль! Мысленно костеря Тимара и его неаккуратность на все лады, я полезла за самоцветом и снова выругалась, но уже в голос. От удара он разломился, и сейчас под кроватью лежали две половинки.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 Погладила я спящего мужчину по щеке. Вот если бы ты не спал, я бы тебе все объяснила, а так могу только извиниться. Реакции никакой не последовало. да Эх, ну ладно, пошла я. Все, что я могла у тебя испортить, уже испортила, так что пойду от греха подальше. Помедлив секунду и смущаясь от собственной безнаказанности, я наклонилась и снова поцеловала спящего мужчину в губы, и тут... Ресницы его дрогнули, глаза распахнулись, а в следующую секунду его рука вцепилась мне в горло и начала душить. «Мама моя женщина!» Впившись двумя руками, сжимающие мое горло пальцы, я пыталась их отодрать, больно же, и воздух.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 Но почему-то ничего не проносилось, кроме все тех же черных кругов. И я поняла, что даже умереть нормально не могу, а буду задушена вот так глупо неизвестным красивым парнем, которого я же и вернула к жизни. Где же ты, моя сковородочка? Последнее, что я услышала перед тем, как провалиться в черноту, был истеричный кошачий рев.